Глава тридцать третья. Элен вела молодую королеву по аллеям парка и сама невольно любовалась красотой природы. «Надеюсь, что государь рассказал вам о смерти Гертруды. Очень не хотелось бы брать на себя столь малопочетную миссию, тем более, что я не видела финал. А он, знаете ли, по мнению господина первого министра, был весьма зрелищным». Снежана недоуменно посмотрела на женщину, идущую рядом с ней, Почему она позволяет себе столь неуважительно отзываться о смерти сестры? Вот только смотреть на меня так не надо. Я не чудовище, но ваша сестра получила по заслугам. Да-да, по заслугам. Хотя бы за то, что она разрушила вашу судьбу. Разве чувство обиды не душит вас? Разве вы не желали ей смерти? Желала. Еще как желала, особенно в последнее время. Но желать смерти... Обижаться на сестру и убить ее – это не одно и то же. Макс рассказал мне, что он виновен в ее смерти, а я даже не знаю, как к этому относиться. Да никак, жить дальше, видите ли, Снежанна. Ваша сестра посчитала, что она сильнее судьбы, а эта дамочка не прощает самонадеянных дур. Вы с Максом созданы друг для друга. Знаете, это тот редкий случай, когда в Лорелее родился мальчик, а через год специально для него родилась девочка. Вы будете счастливы вместе и несчастны по отдельности. Просто так разрушить влечение Максимуса к вам было невозможно. Гертруда воспользовалась магией, чтобы опоить вашего жениха, иначе просто у нее ничего бы не получилось. Со смертью жены Макс стал приходить в себя. Убийством Можно сказать, что он спас самого себя. Долго нельзя магически воздействовать на человека, а на него еще до свадьбы влияли комплексом магических заклинаний. Им был нужен государь, который не вникает в дела государства. Были бы вы рядом, такого не произошло бы. Меня все время мучил вопрос, как они могли так поступить со мной. Я ненавидела сестру, потом Макса, потом их двоих. Макс не виноват, он пострадал так же, как и вы. Смерть Гертруды – это огромное облегчение сразу для трех государств. Останься она жива, то не смирилась бы с разводом и развязала бы войну. Вопрос войны до сих пор остается открытым, но шансы на то, что она не начнется, растут с каждым днем. Снежана присела на лавочку, идти дальше она не могла, ей было тяжело и морально, и физически. Элен взяла женщину за руку и поплыла вместе с золотистым потоком сознания Снежаны. Как много работы. Обида проникла везде. Элен видела, как голову, щитовидку, молочные железы обвивали ее колючие стебли. Она попыталась осторожно вытащить их из органов, но не получилось. «Нужно аккуратно работать. Парк – не место для лечения. И вытаскивать все сразу нельзя». «Здесь нужно дня три-четыре работать». «Что вы увидели? Я здорова? Может, и меня, как и Макса, испортили магии «Снежанна, успокойтесь, на вас нет магического воздействия. В некоторых органах очень сильно проросла обида, и мне придется избавлять вас от нее не один день. И, конечно, это нужно делать не в парке». Снежанна даже почувствовала какое-то разочарование. «Как так? Она...» И просто обиды». элена улыбнулась, но ничего не сказала. «Ваше Величество, больше всего меня сейчас волнуют ваши родители. Они должны приехать сегодня». Глаза Снежаны загорелись радостью. Она давно не видела родителей. «Ваш отец полон решимости отомстить Максу за смерть дочери. После похорон он объявит войну. Ваше государство тоже будет втянуто в это безумие». «Нам нужно предотвратить начало военных действий, а еще лучше убедить вашего отца отказаться от этой идеи. Война ничего хорошего не даст, только смерть и разрушение. Еще неизвестно, сколько она продлится. Поможете мне предотвратить войну?» «Но что я могу сделать? Отец меня не послушает. Он очень любил Герди. Именно поэтому так легко согласился на ее замужество с Максом». А меня с радостью выдал за старого жениха сестры. Его угнетала мысль, что его любимица должна выйти за правителя ригана Все получится. Для начала расскажите все, как было матери. У вашей мамы любимица вы, не так ли? Элен улыбнулась, увидев, какой радостью опять озарилось лицо Снежаны. Маме можно рассказать правду. А вот отцу пока не стоит знать всех подробностей. Выдайте ему подредактированный вариант. Например, Гертруда кинулась на Макса с кулаками, замахнулась, оступилась, наступила на платье, упала и ударилась головой. Смерть наступила мгновенно. Это хорошая, вполне правдивая версия. Хорошо бы еще узнать, кто рассказал вашему отцу про убийство. Сможете? Я очень постараюсь. Спасибо вам за помощь мне и Максу. Я помогаю даже не сколько Максу, сколько стране где я живу Войны – это страшно их никогда нельзя начинать всегда есть способы уладить дело миром и если честно то ваша сестра не заслуживает чтобы из-за нее погибло столько людей она не сделала ничего хорошего пойдемте во дворец попробуем до прибытия ваших родителей поработать над вашим здоровьем Женщины направились по аллее которая вела к дворцу шли неторопливо продолжали обсуждать личные вопросы снижные Элен убеждала ее, что нужно дать Максу еще один шанс. «Снежанна, вы с Максом созданы друг для друга. Я уже об этом говорила. Вы видели, как он смотрел на вас? Раз покраснели, значит, видели. Когда мы шли из библиотеки, я прочитала его мысли. Да, так делать некрасиво, я знаю, но это ради благого дела. Тем более, что он сам подставился», — рассмеялась Элен, а за ней Снежанна. Я настраивалась на вас, а он тут как тут со своими восторгами от ваших глаз, походки и ума. Так что я не виновата». Снежане было приятно слышать от видящей, что она не перестала нравиться Максу даже в таком виде, как сейчас. Для Снежаны после смерти мужа стало крайне важно выглядеть привлекательно, но у нее не получалось. Она очень надеялась, что целительница ей поможет. Разговор с Элен помог женщине определиться в отношениях с Максом. Если сегодня утром она еще сомневалась, то сейчас была полна решимости связать с ним свою жизнь. Добравшись до покоев королевы Регана, Элен приступила к врачеванию. Прежде всего, она приказала гвардейцу, охраняющему покой королевы, никого к ним не пускать. Государю сказать, что это приказ целительницы, остальных гнать в шею. Служанка принесла таз с водой, и Элен приступила. Работать было очень сложно. Начала она с головы Снежаны, разумно посчитав, что все беды идут от головы. Элен осторожно пыталась распутать колючую проволоку, но она не поддавалась. Значит, нужно начать с конца, выдергивать корешки, чтобы к Роне пришел конец. Она опускалась все ниже и ниже, по пути распутывая и обламывая те ветки, которые отделились от основного дерева. Именно деревом видела Элен болезнь снежаны. Основная часть – крона в голове, а дальше идут ответвления, корешки. Элен провозилась с королевой больше часа, остановилась только тогда, когда почувствовала усталость. «Ваше Величество, полежите немного, а лучше всего поспите. Мне тоже не помешало бы отдохнуть, я валюсь с ног от усталости». «Нам еще понадобится не меньше пяти сеансов, но для этого лучше, чтобы вы приезжали ко мне домой. Давайте договоримся так. Вы будете приезжать ко мне каждый день с утра, и мы с вами будем работать. Сейчас вы вряд ли почувствуете облегчение. Слишком запущенная ситуация». Снежанна в знак благодарности пожала целительницу руку, и вдруг тишину разорвал звук трубы. «Что это за дикие звуки?» У Елен мгновенно разболелась голова. Это приехал мой папа, только он любит вспоминать, как раньше короли возвещали о своем прибытии и сам так делает. Отдохнуть не получится, подумали они одновременно.